Глава 772. Пусть на свадьбе не будет сожалений. Какофония звуков с поля боя добралась и до секты Кровавого Демона, все оставшиеся в секте ученики уже находились за ее пределами вместе с другими практиками Южного Предела. Там они сражались с наступающей армией Северных Пустошей. У практиков Южного Предела не осталось другого выбора, кроме как отступить в секту Кровавого Демона... С прогрессом наступления армии Северных Пустошей это место стало чем-то вроде Святой Земли для Южного Предела. Секта Кровавого Демона являлась самой могущественной сектой всего Южного Предела, в ней состоял Манхао, человек, спасший весь Южный Предел от проклятия. Где-то в секте Кровавого Демона скрывался легендарный и невероятно могучий патриарх Кровавый Демон. Вот почему именно к этому месту отступили армии Третьего и Четвёртого Фронтов, Практики Северных Пустоши были рады такому повороту событий, ведь они хотели уничтожить фундамент Южного Предела. Если они избавятся от Секты Кровавого Демона, они не только уберут с дороги могущественного врага, но нанесут смертельный удар по морали практиков Южного Предела. Остальные фронта тоже медленно двигались в сторону Секты Кровавого Демона. Судя по всему, силы вторжения хотели сделать Секту Кровавого Демона местом генерального сражения. Южный предел потерял надежду, к этому времени северные пустоши мобилизовали третью волну, которая через несколько дней должна была прибыть из моря личного Пути. Эта волна символизировала абсолютную силу северных пустошей. Вокруг секты Кровавого Демона кровавая бойня ни на минуту не затухала. Дух Пилюли, Патриарх Сун и все эксперты пика поиска Дау Южного Предела сражались в месте, которое по сути являлось главным полем боя этой войны. Они настолько долго сражались и убивали, что их глаза полностью налились кровью. Патриарх Сун потерял в одной из схваток правую руку и глаз. Его аура ослабла, поэтому он был вынужден начать сжигать свою жизненную силу. Сунтау из секты Парпурной Судьбы лишился физического тела и теперь был зарожденным божеством. Однако вокруг него кружились алхимические печи, с помощью которых он мог продолжить сражаться. Патриарх Золотой Мороз получил серьезное ранение... С ходом сражения он постепенно возвращал себе сознание и избавлялся от тумана в голове. Когда его ум полностью прояснился, он не сбежал, а лишь горько рассмеялся. «Я согрешил!» – взревел он. «Согрешил против Южного Предела!» После этих слов он начал сражаться с удвоенным остервенением. Третий патриарх клана Ли не сумел вернуть себе ясность рассудка, он погиб в бою. Его смерть потрясла всех на поле боя, Он был экспертом на пике поиска Дао и смерти предпочел самоуничтожение. Хотя ему и не удалось убить никого из вражеских экспертов пика поиска Дао, он сумел серьезно ранить троих. Дух Пилю тоже ранили, и сейчас он валился с ног. Как вдруг на его лбу проступила пурпурная метка, похоже, она все это время была запечатана, и только сейчас печать спала. С появлением метки его культивация перешла с начальной ступени на позднюю ступень поиска Дао, словно внутри него разбушевалось настоящее море, грозясь в любую секунду вырваться наружу. Экспертов в стадии отсечения души погибло еще больше, однако и северные пустоши несли серьезные потери. Война развивалась стремительно, на каждом поле боя рекомелилась кровь. Слыша доносящиеся снаружи ущелья Кровавого Принца звуки резни, Манхау держал сюит наблюдая, как она постепенно стареет. На ее лице появилось еще больше морщин, а волосы полностью побелели. Наконец боль в его сердце установила резонанс творящимся снаружи сражением и резней. Он никак не мог помочь остановить исчезновение жизненной силы Сюицин. Ничего нельзя было сделать, кроме как наблюдать за медленно меркнущей красотой. В ее затуманенных глазах больше не было ни искр, ни отражения, когда она их открывала. Весь её мир был затянут туманной дымкой. «Когда меня не станет, ты будешь скучать?» спросила она услышав это по щекам Манхау побежали слезы а в груди больно заколола он прижал ее покрепче позволив слезам упасть на ее лицо не плачь прошептала она использовав последние крохи силы она дрожащей рукой смахнула слезы с его щек Я рада что встретила тебя на горе доцн Я надеюсь что после моей реинкарнации ко мне вернутся воспоминания на другой горе доцн и ты будешь рядом Манхау!» В последнее время я много мечтаю. Мечтаю: вернуться на городоцен или в секту Покровителя. Пока она говорила, пламя ее жизненной силы медленно блекло. Сейчас она полностью проснулась. Это явно был последний момент ясности перед смертью, последняя вспышка ее жизненной силы. Туман из ее глаз исчез, теперь ее взгляд был кристально чистый полон теплоты. Они буквально сияли нежеланием расставаться. Она не хотела покидать земли Южного предела, не хотела оставлять Манхау одного. Ее держало здесь слишком многое, слишком много воспоминаний. Она не хотела расставаться со всем этим, она хотела остаться с Манхау на следующие сто лет. К сожалению, это было невозможно. Вздохнув, она почувствовала глубоко в душе непередаваемое сожаление. Сожаление, что свадебная церемония была завершена лишь наполовину. «Манхау, позаботься о себе. Если ты будешь жить...» «Буду жить и я. Если ты умрёшь, умру и я. Когда придет день возвращения воспоминаний после реинкарнации, ты должен быть рядом. Если тебя не окажется рядом, тогда я не хочу пробуждаться из тьмы неведенья». Свет в его глазах постепенно угасал, рука, которая на несколькими мгновениями ранее смахнула слезы с его щек, без сил упала на землю. Но Манхао успел поймать её, В его взгляде, направленном на Сьюйцин, смешались горечь и теплота. Он положил руку ей на спину и отправил в нее еще немного своей жизненной силы. Из-за этого его волосы полностью побелели. Это поддержало ее жизненную силу, позволив ей продержаться еще немного. Она смогла еще вдохнуть этот сладкий воздух, с которым так не хотела расставаться, а ее глаза вновь слабо вспыхнули при взгляде на Менхао. Отпусти меня! Почти без сил прошептала она. Глаза Мэнхау сияли решимостью. «Наша свадьба еще не завершена», — сказал он. «Я не могу отпустить тебя. Сначала завершим церемонию, свяжем себя узами». С этими словами он покрепче прижал ее к себе и взмыл в небо, ведь именно его поток жизненной силы не давал ей исчезнуть. Они по-прежнему носили свои свадебные наряды, и у обоих были седые волосы. Они постарели словно в них одновременно сошлись великая радость и великая печаль. Вылетев из ущелья Кровавого Принца, он увидел вдалеке идущую кровавую битву. Сотни тысяч практиков сражались, словно заведенные. волны магических техник расходились во все стороны, в небе вспыхивали яркие вспышки, облака на небе клубились. Грохочущие взрывы звучали, словно симфонии разрушения, то и дело раздавались отчаянные крики. Все эти звуки слились в нечто похожее на мелодию желтых источников подземного мира. Небо над ними и земля внизу, казалось, полностью окрасились в цвет крови погибших людей. Стоял вечер, но из-за расколотого воздуха и бушующих ураганов небо было темным, как если бы стояла ночь. Появление Манхао сразу же привлекло немало внимания. Могущественные эксперты южного предела и северных пустошей увидели двух людей в красных нарядах. «Старика, прижимающего к себе седовласую старуху». Они чувствовали исходящее от старика спокойствие и горечь. Когда их увидели практики Южного предела, они почувствовали боль в груди и подступающий комок горло. Манхал, «Манхао! Это высокочтимый Манхао! Только не говорите мне, что у него на руках сюит сын! Это же... сила проклятия! Я был на свадебной церемонии. Никогда еще мне не доводилось видеть столь впечатляющего зрелища!» Патриарх Сун посмотрел на Манхао, словно хотел что-то сказать, но в конечном итоге он не смог подобрать слов. Он чувствовал боль Манхао. Такую боль чувствует, когда теряешь частичку собственного сердца. Пробужденный патриарх Золотой Мороз тоже хранил молчание. От Сунь Тао осталось лишь зарожденное божество. Он перевел взгляд на Манхао вдалеке, а потом отвернулся и продолжил сражаться. Дух пилюли выглядел опечаленным. При виде своего ученика он невольно подумал о свадебной церемонии и о ее горьком конце. Великая радость превратилась в великую печаль. Даже он не знал, что сказать. Поначалу практически никто из практиков северных пустошей не узнал Манхао, но по наряду, седым волосам, а также по полным агонии лицам практиков южного предела они вспомнили имя, которое уже стало легендой в армии северных пустошей. Манхао! Это точно этот проклятый Манхао! Да это он. Он наслал проклятие девяти слабостей из загробного видания на всю армию первой волны. Сотни тысяч практиков погибли из за него. Море млечного пути окрасилось цвет крови. Наши силы вторглись в южный предел в день его свадьбы. Какая трагедия! Его свадьба стала днем смерти и скорби. Так ему и надо. И раз он вновь решил показаться, ему точно не сдобровать! В каком-то смысле так даже лучше. «Они смогут вместе отправиться в потусторонний мир, счастливо поженившаяся пара мертвых даш. Эксперты пика поиска Дао в рядах армии Северных Пустошей тоже были удивлены. Все они были ранены, особенно трое практиков, которых задел взрыв третьего патриарха Клонали. Из них троих двое прибыли с первой волной атакующих, человек в наряде шкур и мальчик. Третьим раненым экспертом была старуха из второй волны. «Это Манхао, человека, о постоянно говорят практики Южного Предела». К Муру сказал человек в наряде из шкур. «Он поглотил 80% проклятия и до сих пор жив!» «Ева можно считать главным врагом Северных Пустошей!» Прошипел мальчик сквозь стиснутые зубы. Его глаза сияли жаждой убийства. «Лучше номер своей смерти. Но раз он каким-то чудом выжил, я превращу его в кровавый фарш!» «На самом деле это нам на руку!» Позволим ему прочувствовать на себе, каково это увидеть вместе со своей возлюбленной в день свадьбы. Пусть он ощутит на себе, каково это стареть. Пусть его боль станет жертвой, которая успокоит сотни тысяч душ погибших из-за него героев Северных Пустошей. Рядом с тремя ранеными экспертами пика поиска Дау стояло еще несколько патриархов Северных Пустошей. Они давно знали Аманхао, и теперь увидев его, от них начала волнами расходиться кровожадная аура. Множество пар глаз на поле боя сейчас наблюдало за Манхао, он с горечью и печалью смотрел на постаревшую седовласую сюицин. Наконец он поднял глаза и встретился взглядом с духом пилюли. «Наставник», — обратился он, — «я хотел бы завершить церемонию здесь и сейчас. Наставник, не могли бы вы засвидетельствовать наш брак?» Его слова звучали спокойно, однако в этом спокойствии скрывалось нечто такое что могло потрясти всех практиков Южного Предела до глубины души. Сью не сводила глаз с Манхао. Она из последних сил пыталась не дать своим глазам закрыться. В уголках ее глаз заискрились слезы. дух пилюли вздрогнул. В то же время из глаз практиков Южного Предела брызнул алый свет. «Свадебная церемония Кровавого Принца продолжается!» «Кровавый Принц, я не могу вручить свой свадебный подарок, поэтому позвольте мне преподнести вам головы практиков Северных посташей. «Пусть их головы станут подарком на свадьбу, Эй, их кровь моими сердечными поздравлениями!» «Да продолжится свадебная церемония высокочтимого Манхао!» Печаль в сердцах практиков южного предела превратилась в чудовищный рев, прокатившийся по всему полю боя. Ученики секты кровавого демона без промедления взмыли в воздух и украсили территорию вокруг бумажными фонарями и флагами, Всего через пару мгновений территория вокруг Мэнхао превратилась в место, где, казалось, проходила счастливая свадьба. Поле боя разбилось на две части, на одной царила кровь и смертоубийство, на другой проходила свадьба Мэнхао.